Глава 18. Первый день. Первый курс пиромантии. Проснулась я сегодня рано, еще до звонка будильника. Приняла душ, накинула халат и спустилась вниз, чтобы позавтракать. Арчи был в прекрасном расположении духа. Интересно, что они для тебя придумали? Может быть, совет выделил тебе метло, чтобы ты могла побыстрее добираться до магиестрата? предложил демон. Я задумалась и попробовала представить себя на метле. Хм, понятия не имею, что они придумали, но вряд ли они захотят посадить на метлу ту, которая себе в страшном сне не представляет, как ею управлять. А если она взлетит очень высоко? Об этом мгновенно узнает вся аура, а не только Арленд. Я, знаешь ли, не люблю высоту, призналась я, изобразив на лице ужас. Тогда надейся на их смекалку и находчивость, со смешком ответил Арчи. «Ну что, Кира, готова покорять вершины магических знаний и умений?» «Учитывая, что до этого меня никто особо и не спрашивал, готова я к покорению или нет, отвечу, что не совсем». Вздохнула я. «Что за упаднические настроения?» Прищурившись, спросил демон, слегка склонив голову на бок. «Только представь, у тебя появилась возможность освоить огненную стихию. Многие мечтают о том, что есть у тебя, а ты и вовсе не рада». Почему не рада? Рада, конечно. Уф, просто до сих пор не могу свыкнуться с мыслью о магии. Кстати, мне нужно непременно уточнить, сколько времени они рассчитывают заниматься моим обучением. На браслет пришло сообщение, что через 30 минут за мной приедет представитель совета. Все, мне пора собираться. Через 30 минут за мной заедут. Сказала я, вставая со стула и собирая пустую посуду со стола. Я поднялась наверх, а через некоторое время мне пришло новое сообщение о том, что у подъездной дорожки меня ожидает представитель совета и пора выходить. Поверх платья я надела мантию, макбук положила в сумку адепта, попрощалась с Арчи и вышла на улицу. У ворот возле черного автомобиля меня хмуро встретил высокий худощавый, светловолосый представитель совета с цепким взглядом серых глаз из-под лобья. «Доброе утро, мисс Беккер, прошу», довольно сухо произнес блондин и открыл пассажирскую дверь автомобиля. «Доброе», — в тон ему ответила я и села в салон. Всю дорогу в машине висела напряженная тишина. И что он так напрягся? Рано подняли и заставили поработать водителем какой-то девчонки? Не знаю почему, но именно эти слова безмолвные витали в салоне автомобиля. Мы приехали в совет и прошли через центральный вход, только в этот раз до арки мы не дошли, а свернули налево. Как оказалось, там была дверь, которую я раньше не замечала. Да и как ее заметить, если она была в тон стене и соной сливалась? Мужчина поднес к стене браслет, появилась дверь, отъехала в сторону и пропустила вовнутрь. Мы очутились в небольшой комнате без окон, а посредине стояла другая дверь. Правда, в случае с этой вообще непонятно ее назначение. Зачем в центре комнаты стоит дверь? Ее можно обойти вокруг. Сверху тоже ничего ее не держит. Казалось, что дернешь за ручку, и она на тебя свалит плашмя Мисс Беккер. Позвал меня напряженный блондин. Мы с вами находимся в портальной комнате. Господин Лаурк распорядился, чтобы мы представили вам доступ для входа на территорию магистрата через внутренний портал. Мрачно и явно чем-то недовольный, проговорил он. Но прежде чем вы отправитесь туда порталом, я должен уточнить несколько моментов, правильно ли я понял, что вы зеркальный телепорт. В его голосе были нотки недоверия, но так как я доказывать никому ничего не собиралась, то вслух не ответила, а всего лишь кивнула. «Хорошо. Для вас в этой комнате установили зеркало. Попробуйте через него вернуться домой, а из дома обратно сюда». Произнес он и с любопытством возрился на меня. После озвученной фразы мне стала безразлична его чрезмерная подозрительность. «Вот что, значит, они придумали. Зеркало в полный рост для меня? Здесь?» Меня, конечно, поразил уровень подготовки, и я была безумно рада, что мне не вручили метлу. Идея их прям хороша. Что ж, давайте попробуем. Я огляделась, запомнила обстановку, подошла к зеркалу и тут же вышла из своего зеркала в гостиной. «Все, Чоли!» Прилетел мне в спину шокированный возглас Арчи. «Нет, для меня придумали в портальной комнате совета поставить зеркало для удобства перехода, представляешь?» «Вот это неожиданно!» «Еще как!» «Ладно, я пошла обратно, потом все расскажу». Я прикоснулась к зеркалу, представив портальную комнату, и вышла в ней из зеркала. «Прекрасно», — сказал ожидавший меня представитель. «Значит, все получилось». С лица блондина в черной форме не сходило задумчивое и одновременно удивленное выражение. Затем он встряхнул головой, поняв, что я заметила его реакцию, и, прочистив горло, продолжил. «Итак, мисс Беккер, по официальной версии вы зачислили на первый курс факультета пиромантии». Теперь в ММС вы сможете проходить через внутренний портал совета. У вас есть доступ на данный вид перехода. К тому же у вас будут проходить занятия в лаборатории, поэтому через арку вы сможете проходить без временного пропуска. Занятия с господином профессором Лаурком будут проходить в кабинете 132 на первом этаже лаборатории. Эта информация есть в вашем макбуке. Запомните эту комнату. В следующий раз переход будете осуществлять самостоятельно. Вопросы есть? Есть. Сколько мне по времени предстоит учиться? На данный момент расписание составлено на два месяца. Далее будем наблюдать динамики проявления стихии, исходить из результатов обучения, при необходимости корректировать. Что-то еще? Нет, отрезала я. Не понравился мне этот высокомерный тип. Далее хочу обратить ваше внимание, что на ауре принята единая форма обращения господин к мужчине, госпожа к женщине, мисс к молодой девушке. В магистрате – единая форма обращения к преподавателям господин профессор. Ректором магистрата является господин Мартин Лаург. К нему обращаться господин ректор. Занятия в лаборатории будут проводить профессор Джейс Лаорк. К нему надо обращаться господин профессор. Закончил он на высокой пафосной ноте. И я напряженно нахмурилась. Видимо, это принципиальный вопрос, раз уж меня перед выходом в свет решили просветить на тему господ. «Надо, значит, надо». Он так да дотошно меня вразумлял, словно я могла быть против. «Хорошо, я вас услышала, господин». Я выразительно вскинула брови, показывая, что не имею представления, как к нему обращаться, потому что он до сих пор не представился. «Рой Мантис», — смутился он. «Вот и хорошо. Нужно было как-то разбавить его пафос». «Господин Рой Мантис, мне все понятно», — подтвердила я. «Хорошо». «Мисс бейкер хочу убедиться, что вы правильно понимаете, что ваши способности телепорта конфиденциальны. Поэтому в ММС приходите и уходите строго внутренним порталом. Внутренними порталами пользуются многие преподаватели и адепты. Так что ваш переход не вызовет подозрений. Запомните, ваши телепортации не должны увидеть посторонние. Это понятно?» «Понятно», – пробормотала я, закатив глаза. «Достал уже». Для того, чтобы попасть в ММС, открывайте эту дверь и заходите в нее. А с той стороны вы выйдете на первом этаже медиэстрата и дальше разберетесь самостоятельно. Ну, наконец-то мы дошли до главного. Он открыл загадочную дверь, только вместо пустоты и стен напротив. Внутри была субстанция, излучающая голубое свечение. Я поблагодарила блондинистого зануду, попрощавшись с ним, прошла через портал. Оказалась я на белом мраморном полу большого холла медиэстрата. Позади светилась дверь, но кроме голубой субстанции ничего не было видно. Я отошла от портала, и сразу из него вышел человек в зеленой мантии. Я осмотрелась по сторонам. Впереди была широкая, покрытая красным ковром, лестница, а возле нее несколько лифтов. Туда-сюда ходили адепты, причем как люди, так и шиваницы в разноцветных мантиях. Красного цвета, как у меня, а также зеленого, синего и серебристых цветов. В этих расцветках мантии были двухцветными, а среди однотонных мелькали желтые, шоколадные, фиолетовые и темно-синие. У них только выделялась белая бабочка на спине. Адепты в темно-синих мантиях все, как на одно лицо, были мрачными. Были еще люди в черных мантиях с золотой бабочкой на спине, как я поняла, это преподаватели. Они просто выглядели старше или умнее, в общем, как-то внешне отличались от всех остальных. Итак, я взглянула на браслет. Через 20 минут у меня начинается первая лекция. «Пиромантия!» Мне нужно подняться на третий этаж, в 301-ю аудиторию. Несмотря на то, что я разглядела несколько лифтов, решила пройтись до третьего этажа пешком. Правда, пешком по лестнице пошла не только я. Вместе со мной начали подниматься те адепты с кислыми лицами в темно-синих мантиях. На втором этаже выяснилось, что они направлялись сюда. На входе была табличка, которая гласила «Факультет некромантии». Некромантии. Некромантии? Слово знакомое. И тут меня осенило. Они же с мертвой энергетикой работают, поэтому ни одной улыбки среди них не промелькнуло. Меня передернуло. Хорошо, что мне с ними не по пути. Будь я хоть тысячу раз одаренная по их профилю, я бы туда ни ногой. Третий этаж встретил меня табличкой «Факультет пиромантии». — Ага, значит, учиться я буду на третьем этаже. — Прекрасно. Я заглянула вверх лестничного пролета, а там лестница уходила в бесконечность. Видимо, этажей здесь много. Хоть здесь меня под самое облака не загнали. Нашла аудиторию, дверь была открыта, и туда заходили первые прибывшие адепты валых Алых Мантиях. Причем они прибыли из лифта, лодыри. Аудитория была небольшой, человек на 40. Разбиты на два ряда по пять человек за столом. И четыре ряда вверх. Ну да, все правильно, итого 40 мест. Решила занять место во втором ряду. Здесь будет все слышно, но в то же время я буду не на виду, как на первом. А последние ряды не мой вариант. Достала макбук перо и села в ожидании. Аудитория постепенно заполнилась наполовину. Значит, нас, первокурсников, всего 20 человек. Не густо. Интересно, а сколько здесь всего факультетов? И много ли адептов здесь учится? Рядом со мной присел темноволосый парень, а потом еще девушка с рыжими волосами. Сразу видно, что у всех первый день, каждый пока сам по себе. Как ни странно, первые ряды быстро запомнились, несмотря на то, что аудитория позволяла сесть где угодно. Ровно в 10 прогремел сигнальный колокол. По крайней мере, звук очень его напоминал. Я невольно вздрогнула. Ну и звонок. Кошмар! От такого хотелось не бежать в аудиторию, а лететь отсюда, куда глаза глядят. Дверь в аудиторию открылась. Высокий, коротко стриженный, рожеволосый мужчина в черной мантии величественно прошел к преподавательскому столу. Значит, в своих предположениях я не ошиблась. Вчера в макбуке я прочла, что пиромантию ведет профессор Кейн. А еще он является деканом нашего факультета. У декана была королевская осанка, уверенная походка и спокойный пронзительный взгляд голубых глаз. На указательном пальце правой руки у него был перстень с довольно увесистым красным камнем. «Доброе утро, господа адепты первого курса пиромантии!» — торжественно произнес декан нашего факультета. «Рад первым приветствовать вас в новом учебном году! Меня зовут профессор Рихард Кейн. Можно просто профессор Кейн» или господин декан. Обе формы обращения приемлемы. Как вы понимаете я являюсь деканом факультета пиромантии, и все вопросы, связанные с обучением в магистрате, можете задавать мне. Знакомство с магией огня мы начнем с предмета под названием пиромантия. Итак, открывайте макбуки. Мы начинаем. Перед деканом возникла интерактивная доска, на которую он специальной палочкой начал выводить знаки. Я, как прилежная ученица, перерисовала себе символы, но пока ничего не понимала. Пиромантия – дисциплина, изучение которой вам даст теоретическое представление о магии огня. На занятиях вы получите базовые теоретические знания по управлению огненной стихией. И прежде, чем мы перейдем к бесценной теории, хочу услышать от вас ответ на вопрос «Что такое магия?» В аудитории повисла тишина, а потом рыженькая девушка за моим столом робко протянула руку вверх. «Как вас зовут, мисс?» «Келли Ролт, господин декан», — ответила девушка, вставая со своего места. «Мисс Ролт, что такое магия, в вашем понимании?» «Магия — это сила, подаренная природой, которая проявляется в живых существах». «Только ли в живых?» Хм, «Нет». «Хорошо, мисс Ролт, присаживайтесь». А теперь давайте запишем. Магия – это набор энергий, который делится по природному признаку и по признаку способностей. Магии могут обладать как живые существа, так и предметы. Они называются артефактами. Так как магия связана с живыми существами, значит есть магия. Маг – живое существо, у которого есть потенциал преобразовывать энергию. А то, какая энергия подчиняется магу, природная или потенциальная, определяет его сущность. Итак, если мы говорим о природной энергии, то имеем в виду стихийную магию. Профессор повернулся к доске и, показывая на каждый нарисованный символ, проговорил. Существует четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Стихийная магия – это отдельный самостоятельный вид магии, и совокупность природных потенциалов, владея которыми маг может наполнить себя – и сохранить баланс мира, в котором живет, а может привнести хаос, уничтожив себя и все вокруг. Поэтому очень важно уметь работать со своей стихией. Каждый маг – индивидуальность, и его предрасположенность к определенной стихии всегда четко выражена. Наша задача – научить вас правильно работать со своей стихией, контролировать ее и развить ваш потенциал по максимуму. Час лекции прошел в одно мгновение. Профессор Кейн оказался очень хорошим преподавателем, который умел интересно донести нужную информацию. Для себя я записала очень любопытную фразу «Огонь порождает землю». Как объяснил декан, огонь сгорая оставляет после себя землю. Интересная мысль, и почему-то она откликнулась во мне. И я подумала о том, может, это как-то взаимосвязано со второй моей стихией. Далее он рисовал синусоиды, графики, формулы. С первого взгляда все выглядело понятно. Я, как человек с экономическим образованием, шарила в математике прекрасно. Вот и здесь оказался не так страшен черт, как его малюют Собственно, моей задачей было провести параллель между тем, что мне знакомо, и тем, что нет, чтобы понять, что к чему. Надеюсь, нам еще расскажут, что обозначают все эти изображенные символы. Прозвенел звонок. Нам задали первое домашнее задание. Попрощавшись, декан вышел из аудитории. На макбуке я открыла расписание, в котором следующим предметом значилась руническая магия. Лекция будет проходить в аудитории 605, а это значило, что мне нужно подняться на шестой этаж. В этот раз я не решилась идти пешком и поехала на лифте. Лифт оказался очень вместительный. В него спокойно могли поместиться человек 12, а то и 15. По крайней мере, со мной поднимались человек 7, и нам очень было просторно. Как оказалось, здесь были отдельные лифты для адептов и отдельные для преподавателей. На круглых кнопках я увидела обозначение 34 этажа. Мать честная! Для чего столько этажей в учебном заведении? Я вышла на шестом этаже и нашла нужную аудиторию. Когда зашла, я сразу обалдела. Это была огромная аудитория, занимающая два этажа. Даже не представляю, сколько народу здесь могло расположиться. Выбрала себе место в третьем ряду и удивилась, что здесь собирались адепты в мантиях разных цветов. Этот предмет оказался общим для всех факультетов. Через пять минут ко мне подсела голубоглазая блондинка в серебристой мантии в тон ее глазам с голубой окантовкой на рукавах. — Привет! — сказала она, широко улыбнувшись. — Привет! — Меня зовут Кэтрин Милс. Можно просто Кэти. Я Кира Беккер. Можно просто Кира. — Приятно познакомиться. Сказала она и протянула мне руку. Непривычно было кому-то пожимать руку при знакомстве. Обычно так делали мужчины в моем мире. Но, видимо, здесь так принято. Взаимно, сказала я, отпуская ее руку. Первый курс? спросила Кэти. Да, первый курс и первый день в магистрате, а ты. Я учусь на третьем курсе аэромантии. Аэромантии? Магия воздуха. А, протянула я, теперь понятно. На каком этаже ты живешь? В каком смысле? Ты же в общежитии при магистрате живешь? Нет, я прихожу внутренним порталом. Понятно, задумчиво произнесла новая знакомая и достала свой макбук. Резко звякнул колокол, и в аудиторию вошел Шаванец в черной мантии. Так вот как ты выглядишь, друг и коллега Арчизальда. А выглядел он презентабельно. Статный полудемон-полуэльф. Профессор Олс был по-своему красив. У него не было бородки, как у Арчи. Зато были длинные, черные, как смоль, волосы, собранные сзади в хвост с заколкой с драгоценными камнями. Любят они блестящие цацки, как я заметила. Предмет оказался довольно-таки интересным. Руническая магия – дисциплина, изучающая магию рун. Профессор рассказал, что на занятиях мы узнаем о древней магии рун и о том, как использовать руны по отдельности. И в связке научимся читать и разбираться в рунических вязях и руни скриптах Помимо теории у нас будет и практическая часть. Профессор Улс предупредил, что предмет довольно сложный и требует внимания и терпения. После того, как прозвенел звонок, профессор закончил лекцию, и Кэти у меня спросила. «Сколько у тебя осталось лекций?» «Одна у тебя. У меня две, но последняя будет после обеда. Тогда предлагаю после следующей лекции встретиться на первом этаже и немного прогуляться. Возле магистрата есть парк а потом в два пойдем вместе на обед». «Обед?» «Ну да, а тебе не говорили?» «Нет». «Тогда это тебе говорю я, заодно покажу», улыбнулась Кэти и встала со своего стула. Мы вышли из аудитории, и она направилась к лифту, а я к лестнице. За ней к лифтам направились адепты в желтых, фиолетовых, шоколадных и серебристых мантиях, а за мной все остальные. Следующая и последняя на сегодня лекция будет проходить на третьем этаже. Поэтому, спускаясь по лестнице вниз, я решила исследовать территорию и посмотреть, что написано на каждом этаже. На шестом висела табличка общей дисциплины». На пятом – факультет терромантии. И на этот этаж заходили адепты в зеленых мантиях с коричневой отделкой. Факультет земли. На четвертом – факультет гидромантии. Там сновали адепты в голубых мантиях с темно-синей отделкой. Учитывая, что серебристая мантия – цвет стихии воздуха, то эти адепты, по всей видимости, относились к факультету водной стихии. Интересно, чему здесь учатся адепты в шоколадных, желтых и фиолетовых мантиях? Дошла до третьего этажа, нашла 305-ю аудиторию, которая была похожа на первую, и заняла место во втором ряду. Через пять минут начнется предмет под названием «Базовые заклинания», который ведет профессор Блэр. А вот, кстати, и он. В аудиторию вошел невысокий мужчина довольно крепкого телосложения, которое сложно было скрыть под мантией. Его круглые очки поблескивали, короткие волосы темно-каштанового цвета сияли, как налаченные. Отдельно хотелось бы выделить идеальные формы густые усы и бороду, уложенные, аккуратно подстриженные, будто он только что из салона явился. Все адепты расселись по местам и брякнул колокольчик. «Профессор Блэр?» поприветствовал нас, представился и начал занятие, на котором рассказал, что базовые заклинания – предмет, изучающий магию слова. Заклинания условно можно разделить на две группы. В первой группе относятся заклинания, в которых использованы древние росхатские слова и фразы. Это родной язык первородного мага мира Аура. Вторая группа связана с правильно выстроенными речевыми формулировками, которые нужно просто запомнить. Сложность предмета заключается в том, что при произнесении заклинания нельзя ни на йоту отойти от образца. Невнятные или неправильно произнесенные звуки речевой структуры могут повлечь не просто отсутствие нужного эффекта, но и привести к катастрофическим последствиям. Поэтому необходимо научиться правильному построению заклинаний и выучить их формулы. После звонка я еще пару минут сидела, втыкая разум в пространство. Занятия все были очень интересными, но от переизбытка информации на тему стихийной магии, руны, заклинаний накрыло ощущение сюрреализма происходящего. До сих пор не верилась, что все это происходило со мной. Я стряхнула головой, закинула макбук и перо в сумку и направилась на первый этаж магистрата. Кэти вышла из лифта сразу, как только я оказалась в холле. «Пойдем прогуляемся, погода сегодня классная», — сказала она, подходя ко мне. «Да, пойдем, показывай, как отсюда выйти». Она усмехнулась и направилась к широким прозрачным дверям, которые сами автоматически открывались и закрывались. Мы вышли в парк. Всюду были дорожки, скамейки, на которых сидели адепты отдельными кучками, распределившись четко по цвету. Кругом посаженные деревья, клумбы с цветами, все чисто, красиво и сделано со вкусом. Нигде не было поломанных, разрисованных скамеек, возле которых пили пиво и курили нерадивые студенты. По крайней мере, бычки нигде не валялись. «Значит, тебя приняли на первый курс факультета пирамальтии?» Сказала Кэти, как только мы присели на первой свободной скамейке. «Агам», — ответила я, вытягивая ноги и принимая удобное положение. «А я учусь и живу здесь уже три года». «Ты про общежитие?» «Да, я живу на пятнадцатом этаже». Я взглянула наверх и посчитала количество этажей магистрата Насчитала тридцать пять. А кнопок в лифте было 34. Странно. Здорово. Скажи, а сколько всего этажей в магистрате? 34? Твердо ответила Кэти. Ты уверена? Да, что? Да так, мне показалось, что 35. И что все эти этажи заняты? Конечно. На первом этаже спортзал для силовых занятий и медитации, и для магических тренировок. Там же есть столовая для адептов, и профессорская библиотека, и внутренний портал. На втором учатся некроманты, огневики, на третьем, на четвертом – водники, на пятом – земляки. Шестой и седьмой этажи с самыми большими аудиториями. Там читают общие дисциплины для всех факультетов. На восьмом этаже – факультет колдовства. Там обучают ведьм и колдунов. Их ты могла видеть в мантиях шоколадного цвета. Девятый этаж занимают целители. Они ходят в желтых одеяниях. На десятом этаже – иллюзионисты в фиолетовых – а одиннадцатый этаж занимает мой факультет воздушников. На двенадцатом находится ректорат. С тринадцатого по семнадцатый этажи занимает общежитие для адептов. С восемнадцатого по двадцать четвертый живут преподаватели магистрата а на двадцать пятом этаже живет персонал ММС. С двадцать шестого по тридцать третий – деканские этажи, а весь тридцать четвертый занимает инвентарь и оборудование для практических занятий. У нас есть доступ до семнадцатого этажа включительно, а дальше только у профессоров и персонала. Вот это да! Все, оказывается, просчитано. Ну, а ты, значит, живешь на пятнадцатом этаже. И много вас живет в одной комнате? Неа! Раньше я жила с Линой в одной комнате. Мы вместе учимся. Но в прошлом году мы сильно разругались. Она оказалась жуткой сплетницей и растрепала все мои секреты на весь курс. Я подала прошение в ректорат рассмотреть мой переезд в свободную комнату, и мне его одобрили, теперь живу одна. А так у нас, получается, отведено пять этажей под жилье для адептов. На каждом расположено 60 комнат, в которых живут по двое. Левое крыло для мальчиков, правое для девочек, по 30 комнат в каждом крыле. На этаже в среднем живут 100 человек. Но так как не все адепты живут в общежитии, то есть есть свободные комнаты, но без особого распоряжения занимать их нельзя. Ладно, что это я разговорилась? Расскажи о себе, где ты живешь? Я живу недалеко от моря, у меня там дом. Ух ты! Всегда мечтала жить рядом с морем. Я тоже, усмехнулась я. Кэти посмотрела на время и сказала, что нам срочно пора бежать в столовую, иначе пропустим обед. На вид это была самая обычная столовая с подносами и очередью в три велюшки. А за прозрачными витринами повара раскладывали по тарелкам обед на выбор. Мы набрали с Кэти себе первое второе ягодный морс и присели за свободным столиком. Еда была здесь на удивление вкусной. Пока ели, Кэти рассказывала о том, как смешно прошел ее первый день в магистрате. Вообще Кэти мне понравилось. Очень легкое в девушка. После обеда она поинтересовалась, что я буду делать вечером. Но я ответила, что вечером я буду очень занята, поэтому мы попрощались до завтра. Она побежала к лифту, а я, сытая и довольная, направилась к порталу. «Привет, адепт!» — поприветствовал меня Арчи, как только я вышла из зеркала. «Привет, привет!» — ответил я, упав на диван. «Ну, рассказывай, как прошел первый день?» «Прекрасно! Хорошо, что страницы в макбуке можно добавлять бесконечное число раз, учитывая, что я записывала практически каждое слово профессоров. У меня в скором будущем будут целые тома». Я сегодня столько всего узнала, я раньше не догадывалась, что огненная стихия имеет удивительную, мощную и притягательную силу. Понятное дело, чтобы научиться управлять этим, необходимо приложить много усилий. Если я не научусь контролировать огонь, то избыток этой стихии может включить программу сжигания себя изнутри. С одной стороны, возможность самовозгорания меня пугает, но с другой стороны, безумно интересно бросить себе вызов и доказать, что я смогу. В принципе, от тебя многое не требуется. Тебе всего лишь надо научиться плодотворно взаимодействовать со своей стихией, чтобы не было внезапных, неконтролируемых огненных выбросов. Главное, будь осторожна и последовательно. Магия управления пламенем настолько затягивает, что иногда становится трудно контролировать свои действия. Я не раз это наблюдал. Ты должна осознавать ответственность за свой дар и ни в коем случае не поддаваться на негативные эмоции. Чтобы потом не спалить все и всех к шерзовой бабушке. К чьей бабушке? А, ну да, я начал забывать, что ты не местная. Шерс. Шерс это низший вид сущности, обитающей в бездне, поместь животной и человеческой негативных энергетик, как правило, ненаделенные интеллектом и возможностью принимать собственные решения, подчиняются демонам бездны. В бездне даже есть иерархия? Как мы это поняли, во время войны есть. Раньше мы тоже думали, что сущности там каждая сама по себе, но они смогли организоваться. Мы недооценили противника и дорого за это заплатили», — хмуро произнес демон. «Понятно. В общем, мне нужно учиться, чтобы не разнести все к Ширзовой бабушке», — со смешком повторила я. Арчи улыбнулся и кивнул. «Как я поняла, что здесь Ширз то же самое, что черт в моем мире. Одно значение». Я взглянула на часы, у меня есть пара часов для выполнения домашнего задания, а потом нужно будет собираться на занятия с господином ректором. Сегодня по расписанию час силовой тренировки, час медитации. Вечером я пришла порталом в спортивный зал номер один, так было написано в моем расписании. Я зашла в зал, а там меня ждал ректор магистрата, Одет он был в черные штаны, кроссовки и черную футболку. «Какая честь, что со мной будет индивидуально заниматься сам ректор!» «Добрый вечер, господин ректор!» «Поприветствовала я, показывая, что утренние труды представителя совета не прошли даром». «Добрый вечер, мисс Беккер. Вы вовремя!» Подтвердил ментор без капли удивления. Зато пристально окинул взглядом мою форму, после чего мы начали занятие. «Для начала я пробежала пять кругов, затем сделала разминку вместе с ментором, А потом начался дикий ад. Что я только не делала. Приседала, отжималась, качала пресс на время, прыгала вверх из низкого приседа и снова отжималась. Учитывая, что у меня в принципе руки всегда были слабыми, то требуемые от меня ожидания в количестве двадцати раз в три подхода были чем-то из области фантастики. К концу занятия я его уже тихо ненавидела и была выжата, как лимон. С меня лился пот в три ручья, футболку хоть отжимай. Затем он известил, что пора приступить к медитации. Показал дыхательные упражнения для того, чтобы успокоить ум и овладеть стихией. Объяснил, как правильно это делать. Мне было необходимо сконцентрироваться на своем огне и понаблюдать за ним. Я легла и сконцентрировалась на своем дыхании. Это сложно было сделать, потому что дыхание и бешеное сердцебиение никак не хотели успокаиваться. Но через некоторое время я начала дышать ровно. Постаралась внутри себя найти стихию, и я нашла неспокойное пламя. Оно словно во время пожара полыхало внутри, и за ним страшно было даже наблюдать. Но я смотрела. Когда закончилось время, я открыла глаза и столкнулась с напряженным взглядом уставшего ментора. Что с ним произошло? — Не думал, что у вас после силовой тренировки останется столько энергии, мисс Беккер. Ядовито произнесло менторское господство. «А я...» «Вот вообще не поняла, что я ему сделала плохого. Выполняла все по инструкции. Что не так-то?» «В каком смысле? Я напряглась». «Пока вы наблюдали свой внутренний огонь, я наблюдал его внешнее воплощение. Из вас то и дело вырывались огненные искры, горели руки и сформировались несколько шустрых плеаров, которые я только успевал давить и тушить». В эмоциональном плане вы натянуты, как струна, которая вот-вот порвется. Для того, чтобы прийти в норму, вам просто необходимо тратить огромное количество энергии на занятиях. Поэтому следующее занятие будет еще сложнее. Я закатила глаза, упала обратно на мат и шумно выдохнула, не представляя себе, что может быть еще хуже. «Мисс Беккер, как вы себя чувствуете?» Тем временем спросил ментор уже спокойным голосом. «Бывало и лучше?» — честно ответила я. Хотелось нагрубить, как будто на мне пахали, но я вовремя сдержалась, скорее всего, он бы не понял, а объяснять значение этой фразы уже не было сил. Усмехнувшись своим мыслям, я вдруг заметила на себе странный взгляд из-под черных бровей. Я быстренько приняла сидячее положение и ответила. «Я устала, а в целом неплохо», — поправилась я, и лицо Лаорка сменилось на гордую и равнодушную маску. Наше практическое занятие почти закончилось. Без граммы эмоций, произнес господин Лаур. Я наблюдал за вами эти два часа. Ваши негативные эмоции сейчас находятся на пике. Поэтому я хочу вам дать один совет. Чувства и эмоции нельзя себе присваивать. А то, что я видел, у вас сидит много чужого. Присвоенные чувства всегда разрушают изнутри, потому что не могут выйти как собственные эмоции. Они словно гниют внутри превращаясь в отходы. Если вы испытываете чувство, то его нужно отдать тому, кому оно предназначено. Наши чувства и эмоции, как пляр. Для наглядности он вызвал небольшой огненный шар, который завис над его ладонью. Вот это да! Вот это я понимаю магия! Широко раскрыв глаза, я наблюдала за огненным шаром, который послушно висел в воздухе. Если вы им не стреляете вовне. Он размахнулся и кинул пляр в стену. Мгновенно появился защитный экран, который поглотил огненный шар. Но напоследок от столкновения с экраном отлетели несколько искр. Бисером рассыпались на пол и исчезли. То он стреляет по вашим внутренностям, в голову, в живот, в руки, ноги. И это происходит до тех пор, пока не настигает физическая боль. И поверьте, она приходит. То есть все это время, пока я страдала, то стреляла по своим внутренним органам? «Не, я так не согласна. Я не буду больше страдать и мучить свое тело. Мазохиста я точно не записывалась. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне непонятно, что с этим делать». «Осознать и отделить свои чувства от чужих. Откажитесь от того, что вам не принадлежит, и попросите у своего тела прощения за то, что так долго заставляли его страдать. Интенсивные тренировки и медитации постепенно помогут вам освободиться». — Главное, чтобы вы сами все выпустили. А это приходит через осознание. — Значит, осознать, отпустить и попросить у тела прощения. Хорошо, я попробую. Спасибо, господин ректор. — На сегодня это все. Хорошего вечера, мисс беккер Прекрасно. Тогда, если вы не против, я отправлюсь домой прямо отсюда. сказал я, поднимаясь на дрожащие ноги. — Я настоятельно рекомендую, чтобы вы привыкли пользоваться внутренним порталом для переходов. «До портала я не то что не дойду, я до него даже не доползу. К тому же здесь, кроме вас, мой уход никто не заметит». Парировала я. И, не дожидаясь новых возражений, попрощалась с ментором и отправилась домой. Как только вышла из зеркала у себя дома, я упала без сил на диван. Хотел спросить, как прошла практика, но тут и так все понятно. Совсем он тебя загонял, да? Угу. У меня даже не было сил говорить. Я медленно поднялась, мне срочно нужен душ и все, спать. Арчи, не обижайся, я в душе спать, завтра поболтаем. Спокойной ночи, Кира. Я встала под горячий душ и как только отыскала в себе силы. Стоя под каскадами горячей воды, я вспомнила слова Мартина о чужих эмоциях, застрявших во мне. Я представляла, как с меня смывается вся негативная грязь. Я попросила в воду смыть с меня обиду, унижение, злость и разочарование. До кровати добралась едва ли не ползком. После тренировки болело все тело. Лежа под одеялом настроила будильник на браслете на 8 утра. А потом все. Удобная кровать, подушка, одеяла и провал.